Ей, однако, оказан был прием не вовсе лишенной сердечности, и она тотчас приободрилась. Отец с сестрою искренне желали показать ей комнаты, а потому встретили ее милостиво. Когда садились обедать, было уже не без удовольствия отмечено, что теперь их четверо. Миссис Клей была приветлива и без устали улыбалась, но ее-то улыбки и любезности ничуть не удивляли Энн. Она предвидела, что миссис Клей при встрече с нею напустит на себя все, что угодно, но обходительность остальных была ей нове. Они пребывали в самом превосходном расположении духа, и скоро ей довелось узнать причины сей радости». Слушать «Энн» у них не было особенной охоты. Тщетно попытавшись получить от нее подтверждение своим догадкам, что о них безутешно скорбят в округе, они после беглых, незначительных расспросов тотчас перешли к рассказу о себе. «Апперкросс» не вызывал их интереса, «Киллинч» их мало занимал, для них существовал только бат. Они имели удовольствие ее уверить, что Бат нисколько не обманул их ожиданий. Дом их, без сомнения, был лучший дом на Кемден плейс Гостиные их затмевали все, в каких случалось им побывать и о каких они наслышались, изяществом обстановки и вкусом убранства.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 Все это весьма и весьма меняло дело. Раскрасавица, с большим состоянием и без памяти влюблена, сэр Уолтер, казалось, совершенно готов был понять мистера Эллота, И хотя Элизабет не удавалось взглянуть на это обстоятельство в столь выгодном свете, оно и не вредило в ее глазах мистеру Эллоту.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 Весь вечер только и разговору было, что о мистере Эллете и о его друге в Мальборо Билдингс. Полковник Уоллис так мечтал им представиться, и мистер Эллот так этого хотел. Была еще и миссис Уоллис. Известная пока Камис только понаслышке, ибо она со дня на день готовилась разрешиться от бремени, но, по словам мистера Эллета, она была прелестнейшая, особо в высшей степени достойная того, чтобы ее принимали на кэмден плейс и, как только она оправится, с ней собирались свести знакомство.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 Со всей пышностью, на какую были способны дворецкий мальчик-слуга, мистер Эллиот, был припровожден в гостиную. Да, это был он. Решительно он, только иначе одетый.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 Колотушка ночного сторожа уже начинала им вторить, когда мистер Эллиот и все остальные спохватились, что он засиделся. Изящные часики на камине серебристо вызвонили одиннадцать раз аллюзия на строки из поэмы Александра Поупа 1688-1744 годы «Похищение Локана. Н и надеется не смело, что первый же ее вечер на Кемден Плейс может пройти так приятно.